Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 16 июля 1915 года. Сегодня я был как никогда близок к тому, чтобы уволить Манон. Остановила меня лишь мысль о том, что я не смогу управлять больницей в одиночку и что она лишь частично ответственна за случившиеся. Я приехал на работу поздно, заезжал навестить отца Грегори, у которого, по моему мнению, Ранняя стадия туберкулёза. Добравшись до больницы, я уже был обеспокоен срывом графика проведения операций, но ещё больше встревожился, обнаружив операционную пустой. Ни медсестёр, ни приготовленных инструментов, ни одного пациента. Я пошёл искать Манон, которая была в перевязочной, снимала гипс с руки старика. Я вызвал её в коридор и спросил, где все. И в первую очередь две студентки-медсестры Мари и Патиль, которые должны были подготавливать операционную. Манон сообщила лишь, что всё перенесли на пятницу. Что значит на пятницу? возмутился я. Почему это нельзя сделать сегодня? Лучше в пятницу, когда здесь будет Ануш. Я напомнил ей, что Ануш не медсестра, и я рассчитывал на Мари и Патиль, но она сказала, что они уехали. Я не мог добиться от неё, где девушки. И почему они уехали? И в конце концов заявил, что собираюсь написать руководителю метестринского подразделения в городской больнице и пожаловаться ему. Пожалуйста, не делайте этого. Вы не оставляете мне выбора. С отстранённым видом она проинформировала меня, что обе девочки прошлой ночью отправились в Батуми. В Батуми, в Грузию. Пожалуйста, не кричите, доктор Стёрт. Да в Грузию. Я спросил её почему. Она взяла меня за руку и повела к черному ходу, а потом во двор больницы. Когда нас уже никто не мог слышать, Манон рассказала, что девочек тайно провезли на рыбацком суденышке через границу. Шкипер — друг Пола, и он спрятал их в трюме вместе с уловом рыбы. — Остановитесь! — раздраженно потребовал я, чувствуя, как во мне начинает закипать гнев. — Какое отношение к этому имеет Пол Троубридж? Мне придется еще раз попросить вас не кричать, доктор Стюарт. В недвусмысленных выражениях я стал втолковывать ей, что именно я руку вожу больницей, а не Пол Троубридж. И я не позволю, чтобы его паранойя мешала моей работе. Он не параноик. А как вы назовете похищение моих медсестер посреди ночи? Я говорила вам, резко произнесла Манон, но вы не желали слышать. На прошлой неделе в больницу приходила Жанн. Где-то на задворках моей памяти сохранилось это упоминание о Бажане в каком-то контексте, но детали разговора ускользнули от меня. Манон рассказала, что он разговаривал с персоналом, задавал много вопросов и записывал данные: их имена, откуда они родом, кто турки, а кто нет. Больше всего он интересовался армянами, в особенности Марией Патиль. Манон начал я, стараясь унять свой гнев, «А Жану просто все надо знать. Это типично для таких, как он. Но я не вижу причины куда-либо отсылать медсестер». Он не предлагал это всем. «Что вы имеете в виду?» Он сказал Потель, что она должна прийти в казармы. А если не придет, ее постигнет та же участь, что и Хават Толонян. Я заверил Манон, что хотя Жану мерзавец и любит запугивать людей... Он не стал бы вредить кому-либо из персонала больницы. Я знал его и понимал, как он действует. Но, похоже, все мои аргументы не убедили Манон. В таких действиях не было необходимости. Как мне теперь работать без медсестёр? Почему вы не посоветовались со мной? Я не спрашивала вашего мнения, доктор Стюарт, потому что мне заранее было известно, что вы скажете.